Глава 4. Норидж, Англия. 26 июля 1940 года. Элия отошла от Мольберта и прищурившись, внимательно посмотрела на апельсин, который только что изобразила на холсте. Очень уж он напоминал лицо мистера Пилча, торговца зеленью, испечённое порами, как кратерами. Она окунула кончик тонкой кисточки в белила на палитре, которую держала в левой руке. Склонившись над мольбертом, легонько коснулась холста, добавляя на апельсин световые пятна, солнечные блики, проникающие сквозь ветви вяза за окном. «Великолепно, мисс Бёрджус! Как вы хорошо поняли этот апельсин! Когда пишешь картину, стоит отказаться от своих привычных представлений о предмете и, подобно ребёнку, видеть его будто впервые. Так ведь?» Женщина ткнула сморщенным пальцем в работу Элли и подзернула рука в белой муслиновой блузы, который чуть не попал в краску на палитре. «Посмотрите, как зеленый цвет тут переходит в оранжевый, а тень становится почти фиолетовой. Апельсин рассказывает нам свою историю». Сердце у Элли забилось чаще. Уже четыре недели она занимается в классе живописи, но их преподавательница, знаменитая мадам Эдит Спинг. Впервые обратила на неё внимание и даже похвалила. «Благодарю вас, мадам, мне кажется, я это понимаю. Я всегда думала, что апельсин круглый, гладкий и оранжевый. Но на самом деле это не так. Мой мозг говорил мне одно, а глазами я видела совсем другое». «Это правда, мисс Бёрджус», — проговорила мадам Эдит, сложив руки на жёлтой парусиновой юбке. «Вы становитесь настоящим художником, а не простым рисовальщиком». Щеки Элли запылали от такого невероятного комплимента. Сьюзин Перри Гор сверлила её взглядом. «Спасибо, мадам. Вы знаете, что мне поручили выполнить кое-какую работу для консультативного комитета военных художников?» Элли кивнула, взглянув на других учеников. Те усердно смотрели в свои холсты. «Да, я... Мы знаем. Я сейчас работаю над портретом капрала Дейдры Кросс». Эта смелая девушка спасла одного из наших пилотов, вытащив его из горячего самолёта и закрыв своим телом в тот момент, когда самолёт взорвался. Элли покачала головой. «Я не слышала о ней». Мадам Эдит фыркнула и провела ладонью по аккуратно уложенным каштановым волосам с проседью. «На войне, мисс Бёрджус, сражаются не только мужчины. Множество смелых и талантливых девушек и женщин вносят свой вклад в победу и их истории мы должны рассказать. Да, мадам Эдит. Так вот, мне нужен ассистент. Как только я закончу портрет Капрала Кросс, меня будет ждать другой заказ. Мадам Эдит нахмурилась, глубокая морщина пересекла её широкий, гладкий лоб. Ассистент же мне нужен для того, чтобы смешивать краски и убирать студию. Что вы скажете на такое предложение, мисс Бёрджес? Платить я вам не смогу, но зато у вас будет возможность каждый день находиться в моей студии и учиться. У Элли перехватило дыхание. Она точно всё правильно расслышала. Мадам Эдит Спинг, первая женщина, член Королевской художественной академии, и правда, только что предложила стать её ассистенткой? Конечно, я буду счастлива работать с вами. Хорошо, в понедельник после занятий обсудим все детали. Как вы относитесь к тому, что придётся много разъезжать по городу? Боитесь бомбёжек?» Элли помотала головой. Её пепельные волосы качнулись в такт, рассыпавшись по голубому платью. «Не боюсь. Отец говорил, что немцев интересуют наши доки и фабрики на берегу реки, но я там не бываю. Мы с Рути, моей подругой, обычно после уроков идём в кино. И пусть кто-то рискнёт помешать нам посмотреть Джесси Джеймса с Тайроном Пауэром в главной роли». Мы с ней сто лет ждали, когда этот фильм доберётся до Нориджа. «Да, хороший фильм. Как там они говорят? Не позволяй ни одному ублюдку побороть тебя. В понедельник после занятий поговорим». Элли вылетела из дверей внушительного викторианского здания из красного кирпича Нориджской школа искусства и дизайна. Её сердце было готово выскочить из груди. «Вот он, день, с которого начнётся настоящая жизнь». Она будет художником, как великолепная мадам Эдит Спинг. Нет, не так. Она художник. Она уже художник. Ведь из всех учеников мадам Эдит выделила именно её. Не Грэма Симмонса с его агрессивным кубизмом. Не Грейс Адамсон с её неимпрессионистским понтилизмом Даже не синеглазую Сьюзен Перегор с её идеально прорисованными городскими пейзажами. Элли бежала по булыжной мостовой, где после утреннего дождя в швах скопилась мутная вода, мимо каменных стен средневековых замков на Сент-Эндрюс-Хилл к магазинчикам Лондон-Стрит. Посмотрев на часы, она припустила быстрее мимо открытого рынка вдоль оживлённых торговых улочек до самого кинотеатра «Карлтон», построенного в стиле ар-деко, и только там остановилась и подставила разгорячённое лицо под прохладный ветерок. Ей не терпелось поскорее поделиться новостью с Рути. И с Джорджем. Она позвонит ему завтра перед сменой на шоколадной фабрике Маклинтонов, хотя точно знает, что он ей скажет на это. «Молодец, старушка. Я всегда знал, что ты талант. Как по мне, так ты не хуже того француза. Мане, кажется». «Давай, просыпайся за Соня. Мы дома». Рути толкнула её в бок. Элли поморгала и потерла глаза, даже не сняв перчаток. Автобус подъехал к остановке. Она зевнула и поднялась с места. «Ой, прости, я ведь не храпела?» «Да ещё как храпела, как портовый грузчик!» «Тебе снился Тайрон Пауэр? Он божественный, а какие у него усики!» Элли взглянула в широкое доброе лицо подруги, чьи щёки раскраснелись от летнего тепла. Её каштановые кудри спадали из-под тёмно-синего берета на воротник цветастого летнего платья, которое она перешила из маминого. «А на прошлой неделе ты то же самое говорила про Кларка Гейбла. Какая же ты ветреная!» Прямо подстать им всем». Рути Хаггинс легонько подтолкнула Элли к выходу. «Поторопись, подруга, уже поздно, а я страшно хочу есть. Мама сказала, что оставила мне кусочек пастушьего пирога». «Пастушьего пирога? Где она взяла ягнёнка?» «На прошлой неделе у дяди Джека сдохла старая овца, но он её и разделал. Завтра папа опять поедет в Хэйкенхем, возьмёт ещё кусок». Тут она прижала указательный палец к губам. «Только не говори никому». Они спрыгнули с подножки, но вдруг Рути схватила Элли за руку и дёрнула в сторону. Прямо перед ними пролетел, не сбавляя скорости, велосипедист. «Гонщик чёртов!» — крикнула Элли ему вслед. «Чтоб тебя!» Рути взяла подругу под руку. Осторожность никому ещё не мешала, тем более, когда ни одного фонаря не горит. На прошлой неделе какой-то велосипедист сбил кузену Марджери Робертс. С этими словами роти вытащила из рукава белоснежный платочек и, помахивая им в чернильно-чёрной тьме, перешла вместе с Элли дорогу. Девушки почти бегом миновали лавочку мистера Пилча, окна которой были уже закрыты ставнями, и остановились возле железных ворот мужской католической школы святого Варфоломея. Элли достала ключ и отперла замок. Ворота со скрипом распахнулись. роти заключила в объятия подругу. Тонкий серпик луны сверкал в небе. Где-то в школьном огороде пиликал сверчок. «Как ты думаешь, Элли, они вернутся?» «Надеюсь, нет, но, скорее всего, да». Но с девятнадцатого же было тихо. Да и тогда прилетал всего один бомбардировщик. Наверняка уже побывал в Лондоне. Только ничего у нас не нашёл, кроме горчицы и шоколада. «Ты же знаешь, Рути, что на берегу стоит завод, где делают боеприпасы. В тот раз они туда и выкинули бомбу». «Знаю», — вздохнула Рути и положила голову на плечо Элли но я хочу, чтобы они о нас забыли, чтобы всё было как раньше». Элли погладила подругу по волосам. «Но ведь всё меняется». Ночной воздух, влажный перед дождём, окутывал их точно бархатный плащ. «Зато у тебя отличные новости. Твой папа придёт в восторг, когда ты ему расскажешь о предложении мадам Спинг». «Да, я сама не могу поверить, но это ведь означает, что теперь мы с Джорджи будем видеться совсем редко. Вы и так почти не видитесь». Не видимся. Он всё время или на фабрике, или на дежурстве в местной самообороне. Это для него важнее. Мне кажется, потому что его не взяли воевать из-за зрения. Конечно, никому не нужен полуслепой пилот. Никому не нужен полуслепой кто угодно. Ему даже не позволяют заряжать зенитки на дежурстве в замке. Он только готовит снаряды для артиллеристов. Зато здесь он точно в безопасности, Элли. Не думаю, что эти начнут бомбить фабрику Маклинтонов. Вряд ли их цель — шоколад. И вообще, почему бы тебе не выйти за него замуж?» Рути, хихикнув, легонько толкнула подругу в бок. «Вот тогда бы вы точно виделись почаще, по крайней мере, по ночам». «Рути, ну правда, этот Тайрон пауэр так на тебя действует. Завтра мы с Джорджем встретимся на танцах в Самсоне. Ты же пойдёшь. Никто лучше тебя не танцует, джиттербак». Примечание. Джиттербак. Танец, популярный в 1930-х, 1950-х годах. Похож на буги-вуги и рок-н-ролл. А Джордж его вообще ненавидит. Конечно, пойду. Буду строить глазки симпатичным ньюфаундлендсам. Шейла, моя кузина из Ярмута, сказала, что их полно в Лондоне. Часть разместили где-то возле Филби. Думаю, это береговая охрана. Папочка говорит, что если бы не они, немцы уже давно высадились бы на пляже в Холкхеме. Он огромный и плоский, как блин. Не удивлюсь, если эти ньюфаундлендсы скоро появятся и в Норридже. Филби же недалеко от нас. «Надеюсь, они хорошо танцуют». Элли разомкнула объятия. «А то Джордж совсем не умеет». «Зато он серьёзный. Когда вы поженитесь, тебе не нужно будет бояться, что он сбежит с какой-нибудь официанткой». Элли мокнула подругу в щёку. «Мне 18 исполнится только в сентябре. Я не тороплюсь замуж. К тому же мне некогда. У меня уроки живописи. Я работаю над картиной для летней выставки. Теперь ещё работаю мадам Эдит, добавится. Так что Джорджу придётся подождать». И он ещё как подождёт. Он же обожает тебя. Всё время так смотрит. Я даже ревную». Элли, наконец, закрыла ворота и обхватила ладонями черное железное прутье. «Не глупи, Рути, он просто парень, а ты моя лучшая подруга». Она вытянула мизинец. «Навсегда». Рути зацепилась за её мизинец своим. «Навсегда, Элли».